Темная сторона дельфина. Бабуины образуют союзы и обладают относительно крупным мозгом. Шимпанзе создают альянсы чаще и на более длительный срок и обладают еще большим мозгом, относительно своего тела, конечно. Разумеется, подобное совпадение не случайно. Чтобы использовать сотрудничество в качестве оружия, нужно знать, кто союзник, а кто враг. кто не вернул должок, а кто затаил обиду. Чем больше доступно памяти и интеллектуальных ресурсов, тем точнее производятся расчеты. Но человек не единственный вид на планете, чей мозг относительно размеров тела, крупнее мозга шимпанзе. Читатель, вероятно, с легкостью припомнит такого. Это дельфин Афалина. Афалины гораздо мозговитее других дельфинов и китов. Степень отличия примерно та же, что у человека и других человекообразных. Если умственная способность ограничивает или развивает кооперативный навык, тогда фолины должны обладать особенно сильной склонностью к сотрудничеству. Хотя социология дельфинов еще находится в стадии младенчества, первые результаты заслуживают самого что ни на есть пристального внимания. Они свидетельствуют не только о ряде фундаментальных сходств с человекообразными, но и о некоторых важных различиях. Наиболее изученной группой афалин является стая в несколько сотен особей, обитающая в прозрачных неглубоких водах Шарк-Бей, западная Австралия. Поскольку с 1960-х годов многие дельфины специально приплывали к берегу, туристы кормили их рыбой. Наблюдать за ними оказалось довольно легко. Ричард Коннор и его коллеги изучают их уже 10 лет и собрали удивительные данные. Те, кто предпочитает верить, будто дельфины – существа идеальные, целостные и мирные, пожалуйста, не читайте дальше. Вы рискуете лишиться своих драгоценных иллюзий. Дельфины с Шарг Бэй живут в обществе по типу «то вместе, то поврось», поверхностно напоминающим союз паукообразных обезьян и шимпанзе. Члены социальной группы редко, если вообще когда-нибудь, собираются все вместе. Общество покрывается знакомствами прямыми и косвенными, то есть каждый знает каждого через ряд знакомых, а дружеские отношения нестабильны. Но одно исключение все-таки есть. Взрослые самцы путешествуют подвое или потрое, Каждая пара или трио представляет собой тесный альянс двух или трех друзей. Изучив три пары и пять трио, Конор с коллегами разобрались в цели этих альянсов. Дождавшись, когда самка будет готова к оплодотворению, альянс самцов на несколько дней похищает ее из группы, в которой она живет. Некоторое время они плавают вместе, самка посередине, Один самец справа, второй слева, третий рядом. Периодически самка пытается сбежать. Временами ей это даже удается. Ухажеры с ней не церемонятся. В случае надобности они бросаются в погоню, бьют ее хвостами, задирают, кусают и пихают, заставляя плыть в нужном им направлении». При этом они синхронно выпрыгивают из воды, ныряют, плавают кругами и так далее, словом, делают все то, что и дрессированные дельфины в неволе. И спариваются с ней, судя по всему, по очереди, если не одновременно. Едва ли стоит сомневаться, что самцы пытаются монополизировать готовую к оплодотворению самку в надежде стать отцами ее следующего потомства – А делают они это парами или трио только потому, что одной особи не под силу ни контролировать ее движение, ни защитить ее от других самцов. Аналогичным образом, поскольку отцовство – ресурс, разделению не подлежащий, больше трех особей в такой группе быть не может. Вне зависимости от успешности похищения самок, чем больше альянс, тем меньше шансы на отцовство каждого входящего в него самца. Впрочем, команда Конора обнаружила, что группы самцов крадут самок еще и друг у друга, причем делают это, формируя альянсы второго порядка с другими коалициями. Союзники набираются специальных кражи. Однажды Трио Б приплыла кормиться к берегу, где заметила Трио Г с самкой. Первая развернулась, проплыла милю или около того на север и вернулась с парой А, Пять дельфинов атаковали трио «Г» и отбили у них самку, после чего пара «А» уплыла, оставив у трио «Б». Спустя неделю последняя вернула долг. Помогло паре «А» украсть самку у 3 «Г». «А» и «Б» часто помогают друг другу. Так же, как делают «Г», «Д» и «Е». Союзы примыкают к другим альянсам, в результате чего образуются суперкоалиции – Именно для этого используют союзников и бабуины. x привлекает Y, чтобы украсть самку у Z. За исключением двух особенностей. У дельфинов X, Y и Z не отдельные особи, а команды друзей. И у них не стоит вопрос, кто получит выгоду от кражи самки. Один альянс помогает другому бескорыстно. Нередко в нем уже есть собственная самка – которую, кстати, в суматохе нередко теряют. Далекие от того, чтобы помогать ворам из корыстных интересов, дельфины истинно благородны. Коннор с коллегами полагают, хотя пока это еще не доказано, что взаимоотношения между дружественной парой альянсов реципрокные. Дельфины таким образом делают то, чего не делает ни один примат, за исключением человека, Они формируют альянсы второго порядка – коалиции-коалиций. А в обществе бабуинов и шимпанзе все взаимоотношения между союзами конкурентные, а не кооперативные. Отсюда вытекает одно из наиболее интригующих следствий изучения дельфинов. До сих пор не найдено четких доказательств закрытости их обществ. Иными словами, в отличие от большинства приматов – Дельфинам территориальное деление на стаи, племена или роды, похоже, не свойственно. Шимпанзе могут жить в расплывчатой и изменчивой группе и только временами видеть некоторых своих сородичей, но они остаются на территории своей группы и относятся к аутсайдерам как к врагам. Если это самец, он, вероятно, никогда не покинет стаю, в которой родился. Бабуина – прямая противоположность. Взрослые самцы покидают родную стаю и отвоевывают себе место в другой, как правило, занимая одно из высших положений в иерархии. Такая миграция между группами препятствует имбридингу. Почему же у бабуинов уходят самцы, а у шимпанзе – самки? Возможно, причина кроется в агрессивной ксенофобии, выказываемой самцами шимпанзе. которая, в свою очередь, может являться следствием тенденции самцов-шимпанзе образовывать коалиции. Одинокому самцу-шимпанзе, забрётшему на территорию соседней стаи, грозит почти верная смерть. Шимпанзе, обитающие в Восточной Африке, достаточно хорошо изучены. Все они практикуют нечто сродни, если не войне, то набегом. Группа самцов тихо и незаметно проникают на территорию соседей. Если наталкиваются на нескольких сильных самцов, убираются в освояси. Если на самку, притаскивают на свою территорию. Если на одинокого самца, нападают. Одна стая в гомби которую изучала Джейн Гудл, таким вот образом истребила всех самцов небольшой соседней стаи и забрала всех самок. похожих результатов добилась и стая в горах Махали. В мире животных нет ничего странного ни в территориальности, ни в яростной агрессии соперничающих самцов, что отличает шимпанзе от других видов животных, хотя и не являются уникальной их особенностью, волки тому второй пример, так это охрана территории группой, а не в одиночку. В самом деле, Такой вариант не что иное, как расширение функций коалиций, которые мы наблюдали между отдельными особями, такими как Ники и Ерун. Если вы помните, Луи, став альфа-самцом, всегда поддерживал побежденных. Кроме того, лидеры обычно стараются предотвращать драки, тем самым играя важную миротворческую роль. Возможно, это препятствует распаду группы, что имеет огромное значение, ибо более крупные сообщества лучше могут противостоять агрессии соседей. Когда группа самцов отправляется в набег, альфа сперва должен заручиться поддержкой всех партнеров. В гомбе однажды наблюдали случай, когда альфа-гоблин явно не добился согласия нескольких старших сородичей и войско пришлось распустить. Выходит у шимпанзе наиболее серьезная коалиция из всех. Союз между всеми взрослыми самцами одной стаи против всех взрослых самцов другой, вражеской. Такая макрокоалиция вступает в игру только в двух случаях: либо когда стае угрожает опасность из-за границы, либо когда это из-за границы угрожает самой стае. Самцы шимпанзе, как правило, избегают рубежей своих территорий. и приближаются к ним только при условии относительно большого размера группы. Самки же держатся подальше от таких зон всегда. Если афалины действительно не живут в закрытых территориальных обществах, тогда их коалиции-коалиции совершенно логичны, поскольку одна группа самцов едва ли может защитить некий участок моря и своих самок от другой. ксенофобная враждебность не имеет смысла. Даже в кристальной чистой воде один дельфин может не заметить другого всего в миле от себя, особенно если тот ведет себя тихо, а вот на суше видимость гораздо лучше. И Значит, цель дельфиньих альянсов не защита группы самок и территории, а достижение временного успеха в охране отдельных самок или кражи их у других коалиций.